«Ну что, курочки мои, кому чаю, кому кофейку?» Тони, снимая чайник с плиты, взглянула на Морыгу. «А кому яду?» Заиграла бровями она. «Морыга, мне кажется, у тебя яд закончился, да? Ты же у нас обычно им брызжешь во все стороны, а сегодня тихая, на удивление. Или подружка-шамана тебя смущает?» Морыга из-под лобья взглянула на меня. «Есть немного. Девчонка вроде простая, но...» Она почесала затылок. «Блин...» «Если честно, то мне не хотелось бы даже косвенно связываться с бановскими. Страшновато как-то». «Да ну, перестань», — отмахнулась я. «Я никогда не была с ними связана, только с Костей». «Испугались девахи», — подмигнула мне Тоня и поставила передо мной чашку с чаем. «А я на геометрии, ну прям попой, чуяла, что ты, муха, свой человек. Так что, курица расслабьте булки, не вижу повода для паники». «А мы не паникуем». Улыбнулась мне буряточка. «Просто мы редко принимаем новеньких в нашу шайку», — снимая кожуру с мандарина, сказала Даша. «А тот, кто к нам попадает, проходит некий обряд посвящения». Меня это очень насторожило. Неужели я так и не научилась разбираться в людях и снова наступила на те же грабли? «И что это за обряд?» Едва слышно спросила я, и уже приготовилась встать со стула и бежать от них куда подальше. «Нужно проверить тебя на безбашенность», – широко улыбнулась Даша. «Вот мы, к примеру, ни черта не боимся, правда, девахи?» Все девчонки согласились. «У нас очень насыщенные будни, не знаю даже с чего и начать». «Расскажи ей, как мы угнали тачку твоего соседа», – засмеялась Тоня. «Челюсть попридержи рукой, чтобы об стол не брякнулась» посоветовала Даша и уселась поудобней. Пока пили чай, у меня пару раз вылетели глаза на лоб, и я раз пять точно теряла дар речи от рассказов девчонок. Про то, как Дашин сосед выскочил из машины до ларька, оставив ключи в замке зажигания, а девочки, не раздумывая, прыгнули в тачку. Тоня, имея скудные навыки вождения, села за руль, и они под громкую музыку катались по району, а потом бросили машину во дворах. Про то, как баллончиками нарисовали на стенах городской администрации черепа и знаки анархии. Про драки на дискотеках и срывы уроков. «Действительно, насыщенные будни, ничего не скажешь», – шокированная историями сказала я. «А еще мы любим играть в тебе слабо», – сказала Даша. «Что-то вроде брать на понт», – уточнила я. «Типа того». Если тебя поймали на слабо, то ты либо делаешь, либо не с нами. А что обычно нужно делать?» «Не бойся, прыгать с восьмого этажа не попросим», – посмеялась тони провела рукой по ежику на голове. «Хочешь сказать, что побрилась на слабо? Ага, и это тоже». Широко улыбнулась она и повернулась ко мне правым ухом, в котором я насчитала шесть дырок с гвоздиками и кольцами меня не просто такой причёсон и проколотая бровь, повертела головой Клёпа. У нее волосы были примерно на полсантиметра длиннее тониных. И у морыги серьги в носу не просто так, догадалась я. А вот тут осечка, засмеялась морыга. Именно с меня все и началось. Я первая проколола и по собственному желанию, а потом взяла на слабо остальных. Я взглянула на Машу. Ангельское личико, добрые голубые глаза, две косички «А ты в этом не участвовала, да?» Маша высунула язык и показала серебряную сережку в виде черепа. «Еще в прошлом году у меня были сбриты виски, уже отросло». «То есть, получается, что и мне вскоре что-нибудь сбреют или проколют?» «Так проходит обрат посвящения Я испуганно смотрела на довольные лица девчонок. «Соображаешь!» – засмеялась Тоня. «Подождите, а вы себе сами волосы сбривайте и все прокалываете?» Ошарашенно спросила я, уже представив, как мне прокалывают ухо ржавой иглой. Почему-то мне казалось, что эти девочки способны и на такое. «Нет, что ты, у нас есть свой личный стилист», – сказала Юлия, взмахнула синими волосами. «Тонькина сестра учится на втором курсе парикмахерского лицея. Вот она на нас и отрабатывает практическую работу». Только Юля успела это сказать, как хлопнула входная дверь. «А вот, наверное, и сеструха!» Тоня выглянула в коридор и удивленно вытянула лицо. «Ма, а ты чё так рано?» В кухню вошла полная женщина в сером пальто нараспашку с очень сердитым лицом. «Прогуливаете, значит?» «Молодцы!» Уткнув руки в бока, она взглянула на каждую из нас. «Тоня, полугодие только началось!» «Сегодня? А мне уже на работу позвонила твоя классная!» «Ну сколько можно хамить учителям? Ходить в бессменной обуви и избегать суроков? Ты же знаешь, как я устала от твоих проделок!» «Ма, ну ты при девках-то не начинай, а!» Надувая пузырь из жвачки, сказала Тоня. «Вот прицепилась со своими прогулами!» «Да тебя же школа школы отчислит, глупая!» «Ну и что?» — крикнула ей в лицо Тоня. Отчислят, пойду в вечернюю школу. Там таким, как я, всегда рады. Она похлопала маму по плечу. Но «Ну чего ты за меня так волнуешься? С работы учишься на всех парах. Взрослая я уже мамуль. Сама за себя в ответе. Так что иди давай в свою столовку и лепи пирожки. Я была в шоке от того, как она говорила с матерью. А ее мама, видимо, уже привыкла к такому тону. Или же она побаивалась собственную дочь. Тонь, девочки. Мама жалобно взглянула на нас. «Ну, доучитесь вы полгода. Получите хотя бы аттестат о среднем образовании, а потом уж гуляйте. Очень вас прошу». Едва не заплакала женщина. «Хорошо, отец Свет. Доучимся обязательно», – кивала Морыга. «Ма, ну чё ты сопли развела?» – нахмурилась Тони, принялась застёгивать пуговицы на её пальто. «Ты иди уже, иди. Видишь, мы тут с девочками чай пьём». Как только её мама вышла за дверь, я резко опомнилась. Слушайте, а наша классная всем звонит? Обычно да, пожалуй, плечами Маша. Я соскочила со стула и бросилась в прихожую одеваться. Если моей маме сказали, что я сегодня прогуляла уроки, то сейчас она устроит мне хорошую взбучку. Вылетела из Тонькиной квартиры, как из горящего здания, и побежала домой со всех ног. Господи, только бы классная не позвонила, только бы не звонила, молилась я. Издалека увидела Юрку. Он тоже меня заметил и резко свернул к своему дому. «Юрка!» – крикнула я. Он, делая вид, что не слышит, ускорился, но я все равно догнала. «Юрка, ты что, оглох, что ли?» Запыхавшись от пробежки, спросила я. «Привет!» Не поднимая на меня глаза, промямлил он. «Не знаешь, у тебя мама уже ушла на смену? Они же с моей сегодня вместе работают!» «Не знаю, дома еще не, не был!» «А чего ты такой растерянный?» да и белый как сметана и вообще почему не поздравлял меня с переходом в другую школу я ткнула его в плечо все считай я избавилась от царя гордо сказала я мне это идти надо буркнул он и быстрым шагом направился к подъезду нормально заторможенно сказала я чего случилось то но юрка молча зашел в подъезд всю дорогу до своего дома я переживала за него скорее всего у него проблемы с царем А может, он расстался с Дашей? Мне было очень любопытно, что такое страшное у него стряслось, что на нем аж лица нет. Вырулила из-за угла своего дома и застыла на месте. Кажется, в этот момент у меня на несколько секунд остановилось сердце. На крыльце моего подъезда стоял царь и около пяти его дружков. Я точно видела бритву, сиплого и хохла, а дальше мой разум завопил пожарной сиреной. беги «Смотрите-ка, муха! Держите ее!» – раздался крик за моей спиной. Я неслась со всех ног в сторону винного магазина, быстро подумав, что забегу туда и попрошу у продавцов помощи. Но бритва бегал куда быстрее меня, и уже через несколько секунд в мою спину прилетел мощный удар, от которого я упала лицом в снег. «Муха, муха, цокотуха!» – послышался довольный голос царя. Я быстро встала, отряхнула снег с лица парни меня тут же окружили а царь медленно подошел и пристально глядя на меня остановился напротив ну здравствуй давно не виделись иронично улыбнулся он скучала по мне я тоже место себе не находил ждал когда закончатся каникулы покачал он головой и знала бы ты как я расстроился узнав что ты перешла в другую школу даже прослезился вот думаю «Пойду проведую свою подругу. Узнаю, как там дела у ее шамана, как ему спится на новом месте». Парни переглянулись и засмеялись. «Я пообещал себе, что найду способ добраться до тебя, ворона. Всего-то нужно было устранить одну преграду, и вот мы снова вместе». Он резко изменился в лице. Игривый взгляд и ироничная улыбка исчезли. Ты сейчас понимаешь, как глубоко ты ошибалась, когда думала, что легко отделалась за то, что ты и твой дружок настучали на нас? Кстати, а он молодец, исправляется. Не раздумывая привел нас к ее подъезду. Рассмеялись парни. то еще циклой твой дружок? В этот момент в груди сильно вздавило. Глаза зажгли слезы. Нет, это не от страха вовсе. От очередного Юркиного предательства с чего бы начать развлекательную программу задумчиво смотрел на меня царь а давай ка прогуляемся до швейки он толкнул меня вперед я хорошо понимала что мне не удастся спастись когда мы уйдем с людного места, а у заброшенной швейки тем более а дальше что меня изобьют будут тушить сигареты об мое тело сердце бешено забилось от тревоги и пробудило во мне инстинкт самосохранения пожалуйста помогите крикнула я на всю улицу, «Помогите!» «А ну, заткнись!» Царь схватил меня за руку и до боли сжал кисть. «Иди смирно, или сделай в себе только хуже!» «Отпустите! Не трогай! Помогите!» Я брыкалась и кричала. Царь пытался закрыть мне рот, его дружки прыгали возле нас, как обезьяны, не понимая, что нужно делать. «Эй, а ну, отойди от неё. С крыльца винного магазина крикнул мужчина и быстрым шагом направился в нашу сторону. «Пошли вон от девчонки!» Следом за ним с крыльца спустились еще трое крепких дядечек и быстрым шагом направились к нам. «Царь, уходим!» – крикнул хохол, и парни побежали вперед. «Завтра тебе так не повезет!» – оскалился царь и, хромая, пошел за остальными.